Это не уменьшало его любви к Дику. Так понимание слабости любимого человека даже делает его ближе. Дик боялся людей из земли, потому что завидовал им. «Мы там тоже будем не последними», — сказал Казик. «Где?» «На земле. Там наш талант понадобится. Мы будем следопытами в дальнем космическом флоте». «Возьмут нас». «Они в пеленок учатся», — выдал себя Дик. «Мальчики», — позвала Марьяна.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 Сергеев не спорил с Олегом, хотя устал куда больше, чем тот. Уже через полчаса Олег пожалел, что они не остановились в пещере. Снег поварил гуще, Олег испугался, что они заблудятся. Они разбили палатку, забрались у нее, обнялись, ночью похолодало. Сергеев, пока не уснул, рассказывал, что мать Марьяны его не любила и даже хотела уйти от него, но осталась из-за Марьяшки.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 Олег глядел, как ежица под ветром Сергеев, какие у него темные корявые пальцы, которыми он резко отводил со лба прядь длинных пегих волос. И тут Олег понял, что боится. Боится, потому что в прошлом путешествии он не нес ответственности.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 А теперь Вайткус отыскал за болотом солоноватый источник, и вокруг него можно было наскрести соли. Правда, она была скорее горькая, чем соленая, и Вайткус хитроумно выпаривал ее. Грибы, которые они жевали, были лишь чуть подсолены, но недостаточно, чтобы отбить противный, надоевший привкус. «Пошли — Пошли? — спросил Сергеев. Олег и не заметил, как он поднялся и начал сворачивать палатку, полотнище из рыбьей кожи.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 Моя ценность там, на земле, теперь равна нулю. Мне предложат отдыхать. Почему? Ты еще не старый и сильный. Мне уже не вписаться в мир, который изменился, в котором я в лучшем случае стану экзотическим Робинзоном, вызывающим сочувствие. Придется писать воспоминания. Воспоминания? О чем? О нас. Я пошутил.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 Павлош стал уговаривать Клавдию перенести профилактику на другой день, но начальница была непреклонна. Она глубоко убеждена в том, что ею правят чувства долга, и только чувство долга, и никаких других чувств она не знает. — Бог с вами, Клавдия, — сказал Павлош. — Если вы не хотите, чтобы со мной летела Салли, полетим с вами. Ему показалось, что Салли, слышавшая это предложение, улыбнулась, но он не посмел посмотреть в ту сторону.